ГЛАВА ШЕСТАЯ Грейс, зажав зубами сигарету, корпела над судоку. — Паркер, от тебя за версту пахнет. Тобой. Когда же ты сменишь этот одеколон? — Когда ты перестанешь курить, как паровоз. Грейс растянула свою чудную улыбку, заставив морщинки проступить на грубой коже. — Иди сюда. — Ты сидишь, Грейс. — Именно поэтому иди. Я обниму. Паркер неуклюже подошел к столу, его глаза заслезились от сигаретного дыма, и он положил голову на ее твердое, как мачта, плечо. «Рада тебя видеть», — прошептала она. Паркер, смущаясь, выпрямился и обвел взглядом стариков-призраков, уткнувшихся в свои только им интересные старческие дела. Шахматы, домино, судоку. Тут целый клуб по интересам, но, увы, свободных стульев не было. Возьми мой. Хм Паркер приподнял брови, когда увидел, как Грейс достала из-под стола второй трехмогий стульчик. Берегу на такие случаи. Поскребя ножками стула, страж уселся напротив своего наставника, и ему так хотелось поговорить обо всем и ни о чем конкретном. Когда он с Грейс, он чувствует себя, как в теплой ванне. — Ты по делу или так партейку зашел сыграть? Покусав губы, Паркер ответил. «Ты же знаешь, мне судока никогда не давались. Я больше в карты». Грейс махнула рукой. «Выкладывай давай». «Как ты относилась к чисткам?» «Я имею в виду, ты не задавалась вопросом, зачем они?» «Неужели нет других вариантов, как можно избежать этих варварских изгнаний?» «Паркер, Паркер, ты все тот же юнец, каким я тебя помню». Тепло улыбнувшись, она, вздохнув, продолжила. «Мы стражи-исполнители». «Законы пишем, не мы». «Прошу, Грейс, ты не на службе. Скажи, что ты думаешь на самом деле, а не эту чушь с работой по уставу». За соседним столом ожесточенно играли в домину. Насколько можно ожесточенно играть в такую игру? «Что ж, я думаю, каждому человеку нужно найти свое место. Без самореализации мы склонны замыкаться в себе, а такими легко помыкать, склонять на свою сторону и манипулировать». Грейс задумчиво покатала ручку в зажатых пальцах. Ты прекрасно помнишь, как люди прошлой эпохи поддавались речам диктаторов. Те сыпали обещания, рисовали картину прекрасного будущего, и люди шли. Почему? Потому что чувствовали себя не на своем месте. Счастливый, самодостаточный человек не пойдет на митинг. Да, но... Вот и выходит так, чтобы новое общество не прогнило, приходится вырезать опухоль. — Они же дети, которые когда-то станут взрослыми. Грейс с печалью посмотрела на Паркера. — Зачем тебе это? Ты же на своем месте. Вот и исполняй свой долг. Найди себе кого-то, заведи детей. Станешь наставником. Она вновь прикурила какую по счету сигарету. Пепельница на столе была доверху набита раздавленными окурками. — Выброси это из головы. Съезди отдохнуть в... «Куда съездить? Ты считаешь капсулу дополненной реальности отдыхом? Это же иллюзия. Мы не выходим из этих стен всю свою жизнь. Сидим себе, как проклятые в этом бункере». На Паркера со всех сторон зашикли старики. «Простите, в оазисе надежды». Страж медленно встал, почувствовав себя более уставшим, чем раньше. Ему больше не хотелось обсуждать ни пропажу книг, ни повышенную статистику исключений. Он любил Грейс, всем сердцем любил, но сейчас. Может, он сам виноват, что выбрал не ту канву для разговора. Может, в другой раз? Она попросила навещать ее почаще. Он пообещал, что так и будет. Ни первый, ни второй не верили в то, что просили и обещали. Он еще раз обнял ее за костлявые плечи, все так же морщись от сигаретного дыма и молча пошел в зал мутного рассудка.